Глава 2. Острова Тристан-да-Кунья. Переход к островам Тристан-да-Кунья закончился быстро и без всяких приключений. Эта промежуточная остановка никого не интересовала, все с нетерпением ждали, когда покажется австралийский берег. О капитане Гранте говорили, как о скором госте на Дункане, словно яхта шла за ним в точно указанный порт. Ему уже приготовили каюту, которую Мэри обустроила собственноручно. Единственным событием, которое запомнилось пассажирам, было плавание Дункана по Саргасову морю. Путешественники увидели, что океан покрыт водорослями и похож на огромный, заросший травами пруд. Яхта благополучно миновала этот участок пути, и на рассвете следующего дня вахтенный матрос заметил очертание берега. «Земля!» — крикнул он. «Остров Тристан-де-Кунья!» — объявил Джон Мангус. Дункан вошел в бухту Фалмут, острова Тристан-де-Кунья, защищенную от западных ветров горой Гельб. Там стояло на якоре несколько судов, промышляющих ловлей тюленей. Гленнерван сошел на берег и нанес визит губернатору английской колонии. Имя Гарри Гранта и название Британия чиновнику оказались неизвестны. Гленнерван, впрочем, и не надеялся получить здесь более точные сведения и расспрашивал губернатора скорее для очистки совести. Из тех же соображений он послал шлюпки объехать вокруг Тристанда кунья Тем временем путешественники осмотрели остров. Множество скал вулканического происхождения окружали плодородную долину, по которой бежали быстрые ручьи, стекавшие с горных вершин. Среди зеленых пастбищ возвышались гигантские туссе – растения с древовидным стеблем. Паганель отметил также оцену с колючими семенами, ламарию с переплетающимися волокнистыми стеблями и благоухающие ануэрии. Бальзамический мох, дикий сельдерей, папоротники – все это составляло роскошную флору острова, на котором царила вечная весна. Путешественники вернулись обратно на яхту лишь с наступлением ночи. Шлюпки, которые успели в несколько часов объехать весь остров, не обнаружили следов Британии. С одобрения майора острова Тристан-да-Кунья были окончательно исключены из программы поисков. Пока пассажиры любовались природой острова, а часть команды обследовали побережье, Остальные матросы не теряли времени даром. С разрешения Гленнервана Дункан вышел охотиться на тюленей. Промысел оказался удачным. Гарпун Дункана поразил 50 крупных животных. Весь следующий день матросы вытапливали тюленей жир и обрабатывали шкуры. Пассажиры опять отправились вглубь острова. Гленнерван и майор захватили с собой ружья, чтобы поохотиться за местной дичью. Пуля майора уложила на месте кабана, А Гленнерван подстрелил несколько черных куропаток, из которых мистер Олбинетт приготовил отличное рагу. В семь часов вечера охотники вернулись на яхту, и ночью Дункан навсегда покинул острова Тристан-да-Кунья.